На стенке металлического шкафа, в глубине нашего отдела, расположенного в большом магазине, приклеено изображение полуголой красотки. Фотку прилепил Жю-Жю. Получилось смешно, потому что раньше висела только фотография месье Джордина, смотрящего куда-то вдаль, а теперь открываешь шкаф, а там он будто пялится на топ-модель. «Меня это немножко смущает». Всякий раз, как я лезу в шкаф за маринадами, пряностями, пустыми мусорными мешками или запасными одноразовыми контейнерами для упаковки свежей рыбы, я натыкаюсь взглядом на эту девушку. Чрезвычайно тупа. Она не такая хорошенькая, как Наташа. Вообще никакого сравнения. К тому же, фото отретушировано. Фальшивка. Надо бы поговорить с Эмилем по этому поводу и спросить его мнение. Он же фотограф. Но меня бесит, что даже Ретушированное фото производит на меня такой эффект, будто напоминает, что у меня ни разу не было такой подружки, даже менее отретушированной. Открываю шкаф, я с ней разговариваю, бормочу: "Прекрати на меня пялиться. Хватит того, что начальник с тебя глаз не сводит круглые сутки". Кстати сказать, чудной он, этот Эмиль, со своей идеей читать Наташе стихи. Я же не буду их читать прямо посреди разговора. скажем, она спросит: "Ну как дела, Шарль?" А я ей: "Спасибо, отлично. Покупателей полно, скидки на морского чёрта расходятся хорошо. А, кстати, я сейчас тебе кое-что почитаю". "Нет, жизнь это вам не литература". Но, впрочем, иногда в жизни стоит лишь произнести: "Вот бы вот бы продукты в отделе хожили. Вот бы остаться на цокольном этаже на всю ночь. Вот бы стать писателем, а не подручным. Вот бы пригласить Наташу пропустить по стаканчику. Я поднял голову и увидел Эмиля. Он пришёл забрать картонные ящики из винного отдела. Он улыбнулся. Ты мыслишь вслух, Шарль? Не тормози, а то я сам это сделаю. И на свистове он быстро зашагал к следующему прилавку. Мне надо обслужить ожидающую покупательницу. Она присматривается к устрицам. Нет, в ящиках ещё не привезли. Да, цена за штуку. Да, понимаю, дорого, ничего не поделаешь. Она берёт мидии, килограмм. Спасибо, хорошего дня. Мне не очень нравится продавать мидии или вонголе. Места занимают много, тяжёлые, берут по много, совсем не просто упаковать в пакет, особенно мидии, чтобы они не раскрылись. Лучше бы прижать, но в вакуум нельзя. Надо оставить там воздух, иначе они задохнутся. Короче, мидии очень нежные. Ну ладно, как говорит месье Джордино, в десять часов перерыв. Пойду-ка я на выход. Всем известно, что время перерыва, разумеется, не оплачивается. На перекус я купил круассан с шоколадом и апельсиновый сок. Всё-таки удобно в магазине работать. Пока стоял в очереди в кассу, встретил Софи. «Привет, Шарли. Всё в порядке?» Говорю «да». В перерыве всегда всё в порядке. Она берёт себе морковный сок и пачку жвачки без сахара. Так запах сигарет не чувствуется. Она курит на улице перед магазином. Как обычно, прохожу через кулисы и иду наверх в столовую. Двери лифта открываются. Решаю, сколько можно. Надо поставить цель перед самим собой. Перехитрить судьбу. Если Наташа в столовой и у неё перерыв в то же время, «Предложу ей выпить кофе после работы. А если откажет, прекращу постоянно думать о ней. Ну и хорошо, ну и замечательно. Тем более утром в пятницу Наташа никогда не отлучается в десятичасовой перерыв. Обычно она приходит раньше, чтобы Леон мог передохнуть после неё. По пути в столовую встречаю месье Блазера, начальника отдела кадров. Он выглядит лучше, чем в прошлый раз. Он жмёт мне руку, Улучшил момент, пока я без резиновых перчаток, запачканных кровью рыбы-меч. Здравствуйте, мисс Ефишер. Как поживаете? Спасибо, хорошо. И как вам? По-прежнему нравится здесь работать с рыбами? Да-да, во всяком случае, с ними приятнее разговаривать, чем с ним. Добираюсь до конца коридора, захожу в столовую, а там прямо розыгрыш какой-то. Прийти в себя до сих пор не могу. Сидит Наташа У неё перерыв. Одновременно меня охватывает несколько желаний: покончить с собой, побежать в туалет и просидеть в нём до следующего дня, изобрести машину времени, чтобы вернуться назад и не позволить дать себе это трёклятое обещание. Но я ограничиваюсь тем, что механически, словно робот, приближаюсь к большому столу посредине, здороваюсь и иду за кофе. В ожидании, пока его чашка наполнится, Майк хлопает меня по плечу. Как дела, дружище? Порядок? Как рыба в воде? По утрам он всё время сонный, для булышника это неприемлемо. Он подбадривает себя, разговаривая со всеми задорным голосом, будто мы на вечном празднике. Забавно, его усталость придаёт нам энергии. По крайней мере, пока он там стоит, у меня есть повод ничего не предпринимать. Но как только он произносит «Ну всё, за работу!» Выходит из столовой, и мы остаёмся наедине. На меня накатывает сомнение, я чувствую, как огромный комок поднимается от ног до головы, надолго застряв в животе. Потом он туда опять проваливается и так и лежит. Он даже прощупывается. И я теряю дар речи. Она, я, опустевшая столовая. Данное самому себе обещание. И что дальше?» Дальше я залпом допиваю кофе, возникает рвотный рефлекс. И я говорю: "Наташа, ну ладно, мне пора обратно". Хотя я в общем-то только пришёл. Она странно на меня смотрит. Я выхожу и бегу до туалета в конце коридора. В зеркале отражается моя совершенно круглая, коротко постриженная голова, несуразные каштановые волосы и начинающие расти редкие волосинки вместо бороды. Терпеть не могу бриться. Вспоминаю фразу Борхеса. В сущности, не обязательно дожидаться глубокой ночи, чтобы иногда в зеркалах появилось нечто зловещее. Делаю глоток воды, снимаю очки, потом сую голову прямо под кран, охладить мозг. В туалете из динамика звучит музыка. Поднимаю голову, с волос течёт вода. Без очков моё лицо печально расплывается, будто я персонаж какого-то фильма. Я скорее всего Героя неудачного телесериала или фильма, который идёшь смотреть со своей возлюбленной и впервые целуешься, хотя так происходит только в кино. И тут представьте себе, в туалет заходит Эмиль. Он замечает меня, удивляется, смеётся и спрашивает, почему у меня вся голова мокрая. И я рассказываю про Наташу. Говорю, что с литературой здесь ничего общего. Это не понарошку, а взаправду. «Знаешь, Шарли...» Мне кажется, реальность часто гораздо более непредсказуемая, чем вымысел. Сразу не могу сообразить, как ответить на это загадочное высказывание. А он продолжает, протягивая бумагу, обычно предназначенную для вытирания рук. Держи, высуши волосы и возьми себя в руки. Ненавижу старые банальные поговорки, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Шарль Ещё не всё потеряно. Вернись и предложи ей вместе выпить кофе сегодня вечером. Я вытираю волосы и грежу ему прямо в глаза. Он положил мне руку на плечо и уж не знаю почему, этим жестом окончательно меня убедил. Я вспомнил дед дом, девочку на качелях жующую жвачку. Все дети орали: "Теле-теле-тест, жених и невеста". Она выплюнула жвачку в помойку и произнесла: Не слушай этих придурков. Таких девочек, как я, не интересуют мальчики типа тебя. Потом завязалась драка, возник Дылда Диего. Потом я чутился в столовой с мадам Клотильдой и месье Виктором. Большая, тяжёлая, горячая рука месье Виктора лежала у меня на плече. Хоть бы все дети по-прежнему орущие у меня в голове телятели теста жениха и невеста заткнулись. Я толком не понял, что произошло, но вернулся в столовую. И Наташа сказала, «Хорошо, с удовольствием, но сегодня вечером не могу, встречаюсь с любимым. Я тебе не говорила, его зовут Элионель. Уже две недели. Он такой романтичный. Потом расскажу. А завтра давай, отлично. А в котором часу? В полшестого, после работы». Я киваю, улыбаюсь, подтверждаю, «Да-да, в полшестого. Очень хорошо. До завтра. То есть ещё увидимся».